А когда добрались до постели, и долго не спалось ни тому, ни другому. Один про Дунюшку думал, другой про Наташу. Глава одиннадцатая Великая причисто пришла День госпожин